Глава 19. Обсуждается замечательный план и постановляется решение непременно привести его в исполнение. «Была холодная, сырая, ветреная ночь, когда еврей, завернув плотнее в серый плач свою дрожащее от холода тело и подняв воротник до самых ушей, чтобы скрыть нижнюю часть лица, вышел из своего логова». Он остановился у двери, которые заперли за ним на ключе на цепи прислушивался до тех пор, пока не стихли шаги, а затем двинулся по улице со всей поспешностью, на какую был способен. Дом куда привели Оливера находился по соседству с увайчепелом. еврей постоял с минуту на углу улицы и подозрительно оглянувшись вокруг перешел улицу и повернул по направлению к спитлфилдсу. Грязь лежала густым слоем на камнях, и мрачный туман висел над улицами, дождь моросил не переставая, и все вокруг было холодным и липло к рукам. Ночь эта была как нарочно создана для таких существ, как еврей. Отвратительный старик скользил украдкой вдоль стены ворот, напоминая собой омерзительную гадину, порождение грязи и мрака, среди которых она двигается и живет, выползая лишь ночью на поиски какой-нибудь падали. Он прошел несколько узких и извилистых улиц, пока не дошел до Бетнелл-Грина. Отсюда он круто повернул влево и скоро очутился в чрезвычайно тесном и густонаселенном квартале Лондона, который изобиловал нищенскими и грязными улицами. Еврей, по-видимому, был очень близко, знаком с этой местностью, чтобы пугаться ночью темноты и разных препятствий на пути. Он прошел несколько переулков и улиц и, наконец, повернул в ту из них, которая освещалась одним единственным фонарем, и то в самом конце. Подойдя к дверям одного дома, он постучал и, затем, обменявшись несколькими словами с лицом, отворившим ему дверь, поднялся по лестнице. Послышалось ворчание собаки, когда он дотронулся до ручки двери, и чей-то голос спросил, кто там. «Только я один, Билл, только я один, мой друг», — сказал еврей. «Тащи сюда свое тело!» — сказал Сайкс. «Смерно, глупое ты животное! Не знаешь разве, какой черт ходит в сером плаще?» Надо полагать, что собака была обманута видом плаща еврея. Когда он снял его и бросил на спинку стула, она тотчас же удалилась в свой угол, откуда только что вышла. «Но!» — сказал Сайкс. «Но, мой милый!» — ответил еврей. «А, Нанси!» В этом восклицании слышалось некоторые сомнения относительно того, какого ему следует ждать приема, так как мистер Феджин ни разу еще не виделся с молодой девушкой с того самого дня, когда она вступила из-за Оливера. Сомнения его на этот счет скоро рассеялись при виде поведения молодой леди. Нанси сняла ноги с решетки, отодвинула свой стул и попросила Феджина придвинуться к огню, не упоминая о том, что было. «Да, Нанси, милое холодно», — сказал еврей, грея свои костлявые руки у огня. «Насквозь пронизывает», — продолжал он, притрагиваясь к своему боку. «Только сверлом и пронижешь твое тело, чтобы добраться до твоего сердца», — сказал Сайкс. «Нанси, дай ему чего-нибудь выпить». «Да поскорее, черт тебя возьми!» тот сам заболеешь, глядя, как дрожит этот старый обшитый кожей остов. Не дать не взять пугало, вставшая из могилы». Нанси поспешно вынула бутылку из шкафа, где стояло много других, которые, судя по разному их виду, были наполнены разными сортами спиртных напитков. Сайкс налил стакан водки и предложил его еврею. «Довольно, довольно!» «Благодарю, Биль», — сказал еврей, едва пригубив стакан. «Что, ты боишься, что мы одержим верх над тобой, да?» спросил Сайкс, пытливо всматриваясь в еврея. Проворчав что-то себе под нос, Сайкс схватил стакан и выплеснул остатки в залу, затем снова наполнил его и выпил залпом. Еврей окинул взором комнату, пока его товарищ пил второй стакан, не из любопытства, потому что он и раньше бывал здесь, но из-за своей беспокойной натуры и по привычке увидеть во всем что-нибудь подозрительное. Комната была обставлена бедно, и только содержимое шкафа заставляло подозревать, что здесь не может жить трудящийся человек. Из других предметов более всего бросались в глаза две-три дубины в углу и пистолет, висевший над камином. — Теперь, — сказал Сайкс, облизывая губы, — я готов. — Говорить о деле? — спросил еврей. О деле, — ответил Сайкс. — Говори же, что ты хотел сказать. — Насчет Чарти, Биль. — сказал еврей, придвигая ближе свое кресло и стараясь говорить тихо. «Да, что же насчет него?» — спросил Сайкс. «Ах, ты ведь знаешь, что я хочу сказать, мой друг!» — ответил еврей. «Знаешь ведь, Нанси, правда знает?» «Нет, не знает!» — усмехнулся Сайкс. «Или не хочет знать, а это не одно и то же. Да ты, наконец, и называй вещи настоящими именами. Сидит себе, да зной мигает и подмаргивает». «И чего ты все намеками говоришь? Подумаешь, право, что не ты первый задумал грабеж? Ну же, говори!» «Тише, Биль, тише!» Сказал еврей, напрасно старавшись остановить этот взрыв негодования. «Кто-нибудь может услышать нас, мой дорогой?» «Кто-то услышит». «Ну и пусть себя слышат!» Сказал Сайкс. «Я не боюсь этого!» Хотя мистер Сайкс не боялся, он тем не менее понизил голос и стал говорить тише. «Вот видишь, — сказал еврей, — «Это я все из осторожности и только. Как же мы насчет Чертия, когда примемся за работу, Беля? Когда примемся?» «Ах, какое там серебро, мой милый! Ах, какое серебро!» — продолжал еврей, потирая руки от восторга. «Нечего приниматься за работу», — холодно ответил Сейкс. «Как нечего?» — поскрикнул еврей, откидываясь на спинку стула. «Разумеется, нечего!» — продолжал Сейкс. «Не так-то легко будет, пожалуй, сделать, как мы думали». «Не так взялись за дело, вероятно, как следует», — сказал еврей, бледнее от злобы. «Что же ты ничего не рассказываешь мне?» «Расскажу сейчас», — ответил Сайкс. «Кто ты такой, чтобы тебе нельзя было рассказать?» «Говорю тебе вот уже две недели, как Тоби Крекет шныряет вокруг этого места и до сих пор еще не свел дружбы ни с одним из тамошних слуг». «Что ты право говоришь, Билли», — сказал еврей, становясь мягче по мере того, как Сайкс начинал горячиться. «Не поверю, чтобы нельзя было сманить на свою сторону ни одного из слуг». «Да, не сманить», — ответил Сайкс. «Двадцать лет уже, как они служат у этой старой леди, и хоть ты им пятьсот фунтов пообещает, так и тогда не сманишь». «Ах, какие глупости, Бель», — возразил еврей. «Чтобы женщин да не одурачить». «И не одурачишь», — ответил Сайкс. «И такому лобкому, как то они Крекет, не одурачить», — недоверчиво спросил еврей. «Разве ты не знаешь женщин, Билль?» «Нет, и даже Тоби Крейкету, ответил Сейкс. «Он говорит, что надевал накладные усы, бакенбарды и жилетка наречного цвета. Шатался, шатался и хоть бы что!» «Как же было не надеть усов и военных брюк, мой милый?» — сказал еврей. «Надевал», — ответил Сейкс. «С таким же успехом, как и первое. Известие это окончательно смутило еврея. Он несколько минут сидел в глубокой задумчивости и, наконец, подняв голову, сказал с глубоким вздохом, что дело надо считать проигранным, если все, что говорит Тоби Крейкет, правда. «Да», — сказал он с отчаянием, опуская руки на колени, — «тяжело терять то, во что мы, так сказать, вложили всю нашу душу». «Да, верно», — ответил Сайкс, — «не везет». Наступило долгое молчание, во время которого еврей сидел, глубоко задумавшись, причем и без того отталкивающее выражение его лица сделалось еще более гнусным, поистине дьявольским. Сайкс время от времени искоса поглядывал на него. Нанси, боясь, вероятно, раздразнить разбойника, сидела, устремив взор на огонь, и, казалось, была глуха ко всему, что происходило вокруг нее. Фэджин! сказал Сайкс, прерывая вдруг молчание. «Дашь лишних пятьдесят гиней, если я устрою тебе все как следует?» «Да», — ответил еврей, вскакивая с места. «По рукам, значит?» — спросил Сайкс. «Да, мой милый, да», — ответил еврей. Глаза его засверкали, и все лицо мгновенно оживилось. «Хорошо», — сказал Сайкс, пренебрежением отталкивая руку еврея. Примемся за дело, когда пожелаешь». «Мы с Тоби перелезли в позапрошлую ночь через садовую стену и осмотрели все двери и ставни. Дом запирается, на ночь точно тюрьма. Но мы выискали местечко, куда можно пробраться наибезопаснейшим образом». «Где это, Биль? спросил еврей. «Когда перейдешь в лужайку?» «Ну?» — спросил еврей, вытянув вперед голову и уставив глаза на Сайкса. Гм! крякнул Сайкс, заметив, что девушка, слегка подняв голову, оглянулась вокруг и едва заметно кивнула в сторону еврея. Не все ли, впрочем, равно где? Ты не можешь справиться без меня, а всегда лучше быть на стороже, когда имеешь дело с такими, как ты. Как хочешь, мой милый, как хочешь, ответил еврей. Помощи не нужно, обойдетесь вдвоем, ты и Тоби. Нет, сказал Сайкс. Нужен еще коловорот и мальчик. «Первый мы уже добыли, второго добыть ты». «Мальчика!» — воскликнул еврей. «Через окно, значит?» «Какое тебе дело?» — ответил Сайкс. «Мне нужен мальчик, причем небольшого роста». «Господи!» — сказал Сейкс. «Заполучить бы мне только мальчика от Неда Трубочиста. Он нарочно не давал ему расти и уступал его нам за деньги, когда было нужно. Отца теперь засадили, и мальчишку забрало к себе общество покровительства малолетним». Лишила его заработка и вздумала учить читать и писать, чтобы отдать его куда-нибудь в ученики. «Так оно всегда это и делает», — говорил Сайкс, все более и более раздражаясь. «Так и делает. Будь у него больше денег, всех бы мальчишек перехватало. В два-три года и полдюжины бы нам не оставило». «Больше и не нужно», — сказал еврей, который из серии речи Сайкса расслышал только последние слова. Биль, «Ну?» — спросил Сайкс. Еврей кивнул головой в сторону Нанси, которая сидела, уставившись на огонь, и сделал знак, чтобы Сайкс удалил ее в комнаты. Сайкс нетерпеливо передернул плечами, как бы считая эту предусмотрительность совершенно лишней, но тем не менее сказал Нанси, чтобы она принесла ему кружку пива. «Никакого тебе пива не нужно!» – произнесла Нанси, складывая руки и откидываясь на спинку стула. «А я тебе говорю нужно!» – ответил Сайкс. «Пустяки!» — хладнокровно продолжала Нанси. «Я знаю, что он хочет сказать, Бель. Ему незачем отправлять меня». И еврей не знал, что ему делать. Сайкс с удивлением переводил взор с Нанси на еврея и наоборот. «Чем же она помешала тебе, Феджин?» — сказал он наконец. «Ты ее уже давно знаешь и можешь довериться. Не пойдет же она болтать, черт возьми. Не проболтаешься, Нанси?» «Думаю, что нет», — ответила молодая леди. Она придвинула стул поближе и положила на него локти. «Нет, нет, милая моя, знаешь, что нет, только...» и Еврей замолчал. «Только что?» — спросил Сайкс. «Видишь ли, я боюсь, не в том ли она опять настроении, как тогда. Помнишь в тот вечер?» — ответил Еврей. При этих словах мисс Нанси разразилась громким хохотом. Выпив залпом стакан водки, она покачала головой с недоверчивым видом и произнесла подряд несколько восклицаний вроде «Затевай игру! Никогда не отчаивайся!» и тому подобное. Слова эти, по-видимому, успокоили обоих джентльменов. Еврей кивнул в знак удовольствия и сел на прежнее место. Сайкс последовал его примеру. «Начинай, Фэджин, сказала Нанси. «И почему ты не скажешь сразу, что дело идет о Боливере?» «Ха-ха!» «Но «Ну и молодец же ты, Нанси, такой умницей, как ты, я право не видел», сказал еврей, дружески хлопая ее по плечу. «А Боливере, да, о нем хотел я говорить, верно? Ха-ха-ха! Что же ты хотел сказать о нем?» — спросил Сайкс. «Как раз подходящий для твоего дела мальчик мой милый», ответил ему еврей хриплым шепотом, прикладывая палец к носу и злобно хихикая. «Он!» — крикнул Сайкс. «Можешь взять его, Билль», — сказала Нанси. «Я взяла бы, будь я на твоем месте. Он не так пронырлив, как другие, но ведь этого тебе и не нужно. Придется только двери творить, и больше ничего. Все зависит от того, надежен он или нет, Билль». «Я знаю, что надежен», — ответил Феджин. «Я хорошо вышкалил его за эти последние недели, и ему пора зарабатывать свой хлеб. Те мальчики слишком велики для этого». «Он как раз такого роста, какой мне нужен», — сказал Сайкс. «И сделает все, что ты ему прикажешь, Биль», — продолжал еврей. «Он не посмеет упрямиться, особенно если ты хорошенько его напугаешь». «Напугать его», — повторил Сайкс. «Будь спокойн, напугаю. Пусть только вздумает фокусничать, когда пойдем на дело. Не будет ему спуску ни на пенни, ни на фонд. Живым его ты не увидишь, Фэджин. Подумай об этом, прежде чем посылать его ко мне». «Запомни мои слова!» — сказал разбойник, размахивая ломом, который он вытащил из-за кровати. «Я все обдумал», — сказал еврей. «Я... я все время присматривался к нему, мои милые. Близко, близко. Надо дать ему почувствовать, что он один из нас, заставить его проникнуться мыслью, что он с нами, и тогда он наш, наш на всю жизнь. Лучше этого не придумать». Старый еврей скрестил руки на груди, приподнял плечи и весь съежился от удовольствия. «Наш!» — сказал Сайкс. «Твой хочешь ты сказать?» «Может быть», — ответил еврей, усмехнувшись. «Мой, если тебе нравится, Билль, «И чего ты так гонишься за этим бледным ребенком?» — с удивлением сказал Сайкс. «Если в любой вечер можешь найти штук пятьдесят мальчишек, шныряющих у Гарден, выбирай любого и только». «Не годятся они мне, мой милый», — ответил еврей с некоторым смущением. «Не стоит их брать. Как только их словят, так одной физиономией довольно, чтобы выдать себя, значит, я опять их потеряю. Ну а с этим мальчиком, если с ним обращаться как надо, мои милые, можно сделать столько, сколько не сделаешь шестями двадцатью». «К тому же», — продолжал еврей, несколько оправляясь от своего смущения, — «Мы будем у него в руках, если только ему снова удастся улизнуть, а потому он должен плыть с нами в одном течении. Не все ли равно, как и каким путем, лишь бы только заставить его участвовать в воровстве и усилить власть над ним. Вот все, чего я желаю. А Лучше нынешнего случая для этого не найти. Зачем лишать жизни бедного маленького мальчика? Штука эта опасная, да и терять его не хочется». А когда это будет? Спросила Нанси с целью остановить какое-то бурное восклицание Сайкса, который с презрением смотрел на еврея, желавшего казаться великодушным и человечным. Да, верно, сказал еврей. Когда же это будет, Билль?» Мы решили с тобой послезавтра ночью, ответил Сайкс. В противном случае я дам ему знать. Хорошо, сказал еврей. Ночь будет нелонная? Нет. Все приготовлено, чтобы унести добычу незаметно? Спросил еврей. Сайкс кивнул головой. «Ну, а насчет...» «Все решено», — ответил Сайкс, прерывая еврея. «Можешь не беспокоиться. Лучше приведи мальчика завтра вечером. Я выйду в путь за час до рассвета. Держи язык за зубами и доготовь плавильный тигель. Вот все, что от тебя требуется». После непродолжительного совещания, в котором все трое принимали весьма деятельное участие, Решено было, что Нанси отправится к еврею завтра вечером, когда стемнеет, и возьмет с собой Оливера. Феджин счел это необходимым, потому что в том случае, если бы Оливер заупрямился, то Нанси быстрее всех уговорила бы его следовать за собой, так как она недавно заступила за него. Далее было решено, что Оливер для большего успеха намеченной экспедиции будет находиться в полном распоряжении мистера Вильяма Сайкса, что упомянутый Сайкс имеет право заставить его делать все, что найдет нужным, и не будет ответственен перед евреем, если с ним случится какое-нибудь несчастье или окажется необходимым его наказать. Далее было условлено, что все показания мистера Сайкса по возвращении его домой должны быть подтверждены показаниями Тоби Крэкета. По окончании этих переговоров мистером Сайксом овладел невыразимый восторг. Он пил водку стакан за стаканом, размахивал дубиной, орал во все горло, пел или изрыгал проклятие. Энтузиазм его дошел, наконец, до того, что он предложил посмотреть ящик с инструментами для взламывания замков и запоров. Он тотчас же принес его, но не успел раскрыть, чтобы приступить к объяснению красоты их отделки и того, каким образом надо употреблять их в дело. Как покачнулся, упал на пол и тут же захрапел. — Спокойной ночи, спокойной ночи, Нанси, — сказал еврей, закутываясь в плащ. — Спокойной ночи. Глаза их встретились, и еврей несколько секунд пристально смотрел на нее. Девушка спокойно выдержала этот взгляд. Она была так же верна и так же серьезно относилась к делу, как и сам Тоби Крекет. Еврей снова пожелал ей спокойной ночи и, дав легкий пинок в спину распростертому мистеру Сайксу, поспешил вниз по лестнице. «Всегда и везде одно и то же», — бормотал про себя еврей, возвращаясь домой. Хуже всего то, что эти женщины при всяком удобном случае и за всякой мелочи вспоминают давно забытые ими чувства. Хорошо только, что это скоро замечается. Ха -ха -ха. Взрослый человек против мальчика и за мешок золота. Забавляя себя такими приятными размышлениями, мистер Феджин незаметно прошел по грязи и туману и добрался, наконец, до своего мрачного жилья, где Доджер с нетерпением ждал его возвращения. «Оливер спит?» «Мне необходимо поговорить с ним», — были первые слова евреи, когда он спустился по лестнице. «Давным-давно», — ответил Доджер, открывая дверь. «Вот он». Мальчик крепко спал на жестком чуфике, брошенном на полу. Вследствие постоянной тревоги, горя и отсутствия воздуха он был бледен и походил на мертвеца, но не на того, который уже одет в саван и лежит в гробу, а на того, который скончался всего несколько минут тому назад, когда вечный юный и чистый воздух только что вознесся к небу, а окружающая атмосфера не успела еще изменить его тленные оболочки. «Не теперь», — сказал еврей, тихо выходя из кухни. «Завтра, да, завтра».